Второе. Говорить о том, что написал Селлинджер, странно. Об этих двух томах, включающих даже его раннюю забракованную автором прозу, написано уже 222, кабы бы не больше. Гораздо интереснее проанализировать то, что он не написал, или точнее, почему он так собою распорядился. Тут есть одна из самых странных закономерностей писательской судьбы, одна из кар, от которой каждый литератор желал бы изобрести заклятие, но не получается. Молчание может поразить всякого, и чаще всего на ровном месте. Писатели, как ни странно, умолкают редко. Видимо, с этого ремесла так же трудно соскочить, как с иглы. Оно заманчиво и привязчиво. Проблема большинства литераторов как раз противоположная. Они не умеют замолчать вовремя и продолжают выдавать на гора книгу за книгой, повторяя то себя, то других, что еще хуже. Замолчавших из сколько-то значимых писателей в мире единицы. Надо обладать особым душевным устройством, чтобы в некий момент суметь отказаться от словесности или перевести ее в более высокий регистр – например, заняться проповедничеством, либо замолчать вовсе, поняв, что мысль изреченная есть ложь. Чаще всего, впрочем, с писателем происходит самая обидная ситуация. Субъективно ему кажется, что он достиг столь высоких вершин, что суетная литературная жизнь и читательские запросы с них уже не видны. Он с Богом беседует, а эта беседа не требует слов. На деле, Этим наивным самогипнозом, иногда вполне искренним, маскируется обычная утрата дара или критическое его ослабление. Так иногда тяжелораненному представляется, что он в раю, а замерзающему, что он в тепле. Вероятно, организм насобачивается утешать себя и ловко выдает творческое бесплодие за гениальность особого рода. Подозреваю, что в режиссуре нечто подобное случилось с Гратовским. Припомним наиболее известные случаи литературного молчания, внезапного, по крайней мере внешне, и полного отказа от творчества, маскируемого иногда разговорами о долгой тайной работе над неведомым шедевром, а иногда филиппиками в адрес публики, литературной ситуации и других внешних причин, не дающих работать. Артур Рембо 1854-1891. После 1874 года ни слова. Жил в Африке, торговал, славился жестокостью и прижимистостью. Характериц вообще был не подарок, но литература позволяла хоть как-то канализировать, отводить в другое русло невыносимые человеческие черты мании и фобии. Оставив литературу, сделался законченным монстром. Джером Дэвид Селлинджер, 1916-2010. Случай, кажется, самый вопиющий. В возрасте 46 лет, после 10 лет затворничества, перестал публиковать новые тексты. Последний опубликованный в 1965 году фрагмент «Хэбворд 16. 1924» Поражает психологической недостоверностью, многословием, зацикленностью, полным падением дара. По слухам, сообщено Есеном Засурским, знающим это от дружественного американского издателя, в 80-е годы Селлинджер собирался напечатать роман, но литагент отсоветовал ему это делать, дабы в неприкосновенности сохранить легенду об удалившемся гении. Михаил Шолохов 1905-1984. С 1961 года не опубликовал ни одного художественного текста, хотя интенсивно выступал в печати, добиваясь, в частности, максимально жестокой расправы над Синявским и Даниэлем. При этом утверждал, что вовсю работает над первой и третьей частями романа «Они сражались за Родину». По слухам, в 70-е уничтожил чемодан рукописей – В архиве не осталось ни одного свежего текста. Исаак Бабель, 1894-1940. После публикации «В новом мире», рассказов из книги о коллективизации «Великая Креница», не печатал ничего, кроме пьесы «Мария», 1935 год. В последний год закончил сценарий «Старая площадь 4». Рассказывал, что работает над книгой рассказов и романом, по слухам, о чекистах. Но все рукописи после ареста пропали. Был ли в действительности роман и новая книга рассказов, неизвестно. Мария Шкопская, 1891-1952. Поэт с явными задатками гения. После 1927 года не опубликовала ни одной поэтической строчки. Занималась производственной журналистикой и собаководством. Елизавета Васильева более известный как «Черубино де Габриак» 1887-1928. С 1911 по 1915 год не пишет ничего, с 1915 по 1927 очень мало, в 1927 создает последний цикл стихов «Домик под грушевым деревом». «Не печатается». Александр Блок, 1880-1921, после 1916 -го года фактически замолкает, как поэт, прервав паузу в 1918 ради ради двенадцати эскифов. Одной из причин предсмертной болезни называет то, что все звуки прекратились. Саша Соколов родился в 1943-м. После Палисандрии публикуют лишь разрозненные тексты. Эссе Тревожная куколка Стихотворение в прозе Рассуждение сообщает о работе над большими текстами, которые то ли погибли, то ли намеренно утаиваются автором от читателя. Марк Леви, 1898-1973, после Романа с кокаином и рассказа Проклятый народ опубликованных в эмиграции, ни разу не возвращался к художественному творчеству и вел в Ереване тихую жизнь преподавателя иностранных языков. Борис Слуцкий, 1919-1986. После смерти жены в 1977 году замолкает и не пишет ни строчки, переживая глубокую клиническую депрессию, хотя сохраняет полную ясность сознания. Михаил Зощенко, 1894-й, 1958-й. После 1947 года зарабатывает исключительно переводами. В 50-х публикует несколько фельетонов, а в 1948-м цикл «Партизанских рассказов». Но за последние 10 лет жизни не пишет ни одного нового рассказа. Все эти случаи внезапных писательских умолканий и бегств – можно разбить на три группы. Первый случай – явное иссякание дара, творческий тупик, в который упирается автор, иногда не без влияния мании религиоза, как в случае Гоголя, хотя трудно сказать, что тут первично. Фанатизм ли подсекает писательскую способность к объективному и многоцветному восприятию действительности, сам ли автор ищет в религии утешение в творческом кризисе? Часто так происходит, когда автор исчерпывает жилу, которую разрабатывал, и не может переключиться на новую тему или манеру. Это случай наиболее тяжелый. Его не спишешь на общественные проблемы. Эпоха не виновата. То ли дар оказался мелок, то ли психические возможности недостаточны. Случай второй. Виновата как раз эпоха. Автор замолкает не только потому, что чувствует невозможность или прямую опасность публикации лучших текстов. Иногда в этих случаях он начинает писать в стол, но тогда хоть некоторые современники знают о сокрытых шедеврах. Но потому, что не во всякое время можно сочинять стихи и даже прозу. «А просто мне петь не хочется под звон тюремных ключей». Одни, как Блок, с особенной остротой чувствуют перелом в эпохе, Другие, как большинство прозаиков 90-х, подспудно ощущают, что литература, не только их собственная, но и вообще любая, никому больше не нужна. Чаще всего это приводит к долгому творческому молчанию и неизбежной депрессии. Но из этого состояния можно, по крайней мере, вернуться. Скажем, Юрий Вяземский первоклассный дебютант 80-х, только что выпустивший книгу тогдашней своей прозы и продемонстрировавший действительно редкий уровень при всем молодом радикализме и явных сюжетных натяжках, вернулся к художественной литературе лишь через 20 лет. В чем тут было дело, сказать трудно. Сам Вяземский объясняет это необходимостью пройти серьезную научную школу и сформулировать сначала собственное мировоззрение, потом писать – но думаю, что автору его масштаба попросту требовалась среда, воздух. Сейчас он почувствовал, что слово опять что-то весит, и стал писать огромный евангельский цикл, начатый сладкими весенними бакуротами. В каком-то смысле та же история произошла с Александром Тереховым, Его возвращение в литературу совпало с усиливающимся ощущением застоя и даже гнета, но именно в этих условиях литература опять нужна и значима. Но есть и третий случай, наиболее интересный. Автор начинает разрабатывать некую тему, но не может ее завершить, пока она не завершится в реальности. Пытается предсказать, как повернется жизнь, но жизнь непредсказуема. Думаю, в основе своей «Случай Гоголя» именно такой. Писать он вроде бы не перестал, но художество как таковое прекратилось, поскольку тема, на которую он замахнулся, не получила еще подлинного развития. Помещичье, она же усадебная проза, расцвела 20 лет спустя. Пришли те новые люди, при которых конфликт отцов и детей обозначился внятно. Даже Обломов, которого Гоголь уже вполне внятно обрисовал в Тентетникове, не мыслим без Штольца, а Штольцем в сороковые еще не пахло. Пелевин, да простится мне упоминание современного автора в одном ряду с классиком, но не сомневаюсь, что в этом ряду он и будет стоять, сформулировал однажды во время своего пятилетнего молчания «Для писателя не писать так же важно, как и писать». И новые вещи Пелевина смогли появиться только после того, как завершился очередной этап местной истории. В самом деле, по самой природе своего дарования, Пелевин лучше всего разделывается с отжившим, а когда пишет о том, что рядом, получается фильетонно и каламбурно. В ближайшие несколько лет мы прочтем шедевр, сопоставимый с Чапаевым и пустотой. Отдельный случай... Рано наступившее молчание великих советских литераторов 20-х годов. Иссякание и явная компрометация советского проекта привели к тому, что честный писатель отстаивать его в прозе больше не мог. И одни стали сочинять нечто многотомно-историческое, о родной революции, как Федин, а другие попытались перейти на качественно иной уровень – Но удалось это, кажется, одному Леонову в пирамиде, да все Волдо Иванову в поздней фантастике. Шолохов в Тихом Доне, уверен, что эпопея принадлежит его перу, сам предсказал свое молчание. Что добавить к этой безвыходно мрачной книге, где о гражданской войне и о будущем расколотого народа сказано все? Почти никто из советских классиков не смог преодолеть слом эпохи. Самый наглядный случай. Николай Тихонов. Он продолжал писать и в сороковые, и в пятидесятые, в основном привозил стихи из заграничных путешествий, но это было зрелище поучительное и трагическое, не приведи Господи. В последние годы жизни он влюбился и написал огромный лирический цикл, жуткий, похожий на приплясывающего старца. «Есть вещи, которые не возвращаются». Что делать замолчавшему писателю, который не хочет повторять себя, а для нового рывка не накопил сил? Хемингуэй в этой ситуации предпочел самоубийство, которое, впрочем, планировал давно. Наследственно, этот соблазн витал над ним с детства. Но это, сами понимаете, не лучший выход. Другие начинают экспериментировать с наркотиками. Не будем называть имен, ибо таких ситуаций полно в текущей реальности. Но это, в сущности, лишь растянутое самоуничтожение. Есть лишь один вариант, о котором Александр Житинский рассказал в «Потерянном доме», романе, после которого сам замолчал на 20 лет, прерывая эту паузу лишь записками рок-дилетанта. Надо превратиться. Начать и прожить совершенно новую жизнь, набраться нового опыта, фактически уничтожив старый. Так чудесно переродился Трифонов после студентов, а потом еще раз после утоления жажды. Но не у всякого есть такой потенциал. Безоглядность этого перерождения в удавшихся, состоявшихся вариантах поражает. И Ромен Гари не просто так стал Эмили Мажаром. Многие думают, что ему просто хотелось вторую Гонкуровскую. Как же! Есть основания предполагать, что и Селлинджер не бросил писать, а продолжил литературную карьеру под именем Томаса Пинчона. Если хотите, в этой версии что-то есть. Во всяком случае, не удивлюсь. Почему-то во все времена писателю казалось чем-то позорным замолчать и покинуть литературу, хотя иногда оставаться в ней гораздо позорней. Просто мы понимаем, что это очень хорошая, единственно значимая вещь, и потому уходить из нее, значит неизбежно спускаться ступенькой ниже. Однако многие при этом упускают из виду, что есть высшая форма существования в литературе — молчание. Оно больше любого текста, и селлинджеровская репутация гения в огромной степени держится именно на этом молчании, а не на его ранних и, что греха таить довольно ходульных на нынешний вкус текстах. Примерно таков же миф о Харпер Ли, дай бог ей здоровья, хотя в Штатах многие полагают, что «убить пересмешника» написал ее друг Капоте, там даже имеется зашифрованный автопортрет в виде дилла. Если писатель не может больше писать, он может действовать по схеме, описанной Александром Архангельским применительно к Бабелю. «Сперва он оглушил нас криком, теперь талантливо молчит». Есть эпохи, когда молчание – золото, и высшее мастерство писателя заключается в том, чтобы иссякание собственных сил или усталость от самого процесса, первый случай, выйдет за второй или третий, нежелание участвовать в измельчавшем литературном процессе или соответствовать исподличившейся эпохи. Тогда молчание может стать великим жанром. В этом жанре успешнее многих творит сегодня, например, Саша Соколов – и сильно подозреваю, что выход из этого состояния значительно повредит мифу. В конце концов, не писание – высшая форма литературы. На фоне этого все пишущие как-то особенно мелочные и суетливы. Так что из великого кризиса можно извлечь великую славу. Было бы умение, но на то господа, и писатели».